Глава шестьдесят четвёртая. Мэри остановилась, поджидая остальных. Анна встала рядом с ней и обернулась, глядя, как Чет и двое сестёр помогают Виллису преодолеть подъём. Алла Леди прихрамывала следом с повисшим на перевязи крылом. Перевязь была сделана из плаща Мэри. Леди упорно отказывалась принимать чью-либо помощь. «Она просто кипит», — сказала Мэри полной решимости добраться до лета как можно скорее. Но все будет зря, если она себя этим убьет. Они перевалили через гребень и увидели впереди, далеко внизу, девять тележек, которые везли женщины в плащах, вооруженные мечами и копьями. Было их около сорока. Несколько женщин, отделившись от каравана, побежали навстречу Мэри. Добежав, они засыпали сестру вопросами. Вид алой леди их страшно встревожил. Мэри рассказала им обо всём, что случилось. Дети, совсем маленькие и чуть постарше, сидели и стояли в тележках. Анна прикинула, что здесь их, наверное, было около сотни, и большинство орало благим матом. Мэри принялась обходить тележки. Она брала их по очереди на руки, укачивала, говорила им что-то низким голосом, а камень у неё во лбу горел тихим зелёным светом. Детишки успокаивались один за другим. Когда Велес и Алая Леди догнали их, караван вновь двинулся в дорогу, следуя изгибом тропы между черных стен ущелья. Колеса тележек постукивали по камням. Мэри взяла из тележки плачущего младенца, девочку, и передала ее Анне. Анна принялась ее укачивать. — Ты ее не узнаешь? Анна заглянула ребенку в личико и вдруг поняла, что да, узнает. — Это... Мэри кивнула. Это был один из тех двух малышей, которых она привезла с собой с другой стороны. А она начала тихо напевать простенький гимн, тот, что бывало ей пела мать. Девочка посмотрела Анне в глаза и перестала плакать, как и несколько других детишек, что были поблизости. "У тебя есть дар", сказала Мэри. Анна заставила себя не думать о том, насколько близок был этот милый ребёнок к тому, чтобы потонуть в той тёмной, страшной реке. И тут её ударила кошмарная мысль. «Мой малыш, мой маленький мальчик, может, он где-то здесь? Мэри, а что здесь делают все эти дети? То есть? То есть как они вообще попали в чистилище? Они же невинны. Как они могли сделать что-то плохое? Почему Бог повернулся к ним спиной?» Если ты имеешь в виду Христа, то Он и не может ничего для них сделать. Они же не Его. Как это не Его? Насколько я понимаю, Бог не может просто так взять и забрать себе душу. Если уж на то пошло, демоны тоже. Душа должна отдать себя сама. Иисусу, Будде, Магомету, Одину и так далее. Да хоть сатане. Свободная воля — вот что делает душу душой. Поэтому-то боги так яростно и борются между собой за верующих. Бог только тогда получает власть над душой, когда она добровольно передает себе ему. Все логично, да? Думаю, да, сказала Анна, но про себя подумала, что она лично особой логики здесь не видит. Когда человек верит в Христа, он отдает свою душу Христу и подчиняется его правилам, его догматам. Если в итоге Христос не сочтет его достойным, он может проклясть его душу или просто не пустить в Царствие Небесное. Тогда душа попадает в чистилище. Ирония в том, что все эти души не горели бы сейчас в аду, если бы не верили при жизни в Христа. Некоторое время Анна шла молча, пытаясь как-то осмыслить услышанное. «Так, какое же место занимают во всем этом дети? Они слишком малы, чтобы отдать кому-то свою душу, да?» Слишком маленькие для такого выбора. Именно, если ребенок не окрещен или не прошел через какой-то схожий ритуал другой религии, он не принадлежит ни одному богу. И если никто его не забрал, он просто остается потерянный, никому не нужный. Но у них же с самого начала шанса не было. Нет. Мальчик Анны был крещен. Хуанна стоял, хотя она сама была против. И теперь она, сама того не замечая, благодарила Бога за то, что так получилось. При мысли о том, как он плакал бы тут по ней, брошенной, забытой, у нее на глаза наворачивались слезы. Она крепче прижала к груди девочку. Мэри не сводила с нее глаз. «У тебя есть ребенок?» «Был?» Анна кивнула. «В чистилище полно детей, которым нужна мать». «А они растут? То есть, могут ли они вырасти здесь, внизу? Или они всегда остаются такими?» Мэри ответила ей грустным взглядом. «Они никогда не вырастают. Никогда даже не смогут осознать, что с ними произошло». Анна кивнула. «Но они привязываются. Им хочется того же, что и любому ребенку. Чтобы их взяли на руки, поговорили с ними, чтобы их любили. Что же с ними будет, с этими детьми?» Это решит река. «Река? Скоро ты сама увидишь».